Глава двенадцатая Оказавшись на перроне, Андруша, объятый столицей, поделился очередным несовместимым с жизнью наблюдением. «Все-таки с поездами надо быть поаккуратнее. Это нам подфартило в Москву прибытие всего за полторы. А у меня знакомый за четыре косаря из Белгорода отправился, приезжает, вокруг усть Котав».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 В довесок у него, приезжего, всегда водились деньги на «погулять». Так любой Питер, Смоленск или Харьков становился ручным, услужливо наливал, проводил экскурсии, фальшиво, но улыбался, утрамбовывая в Андруши мысль, что город был построен ради его приезда. Не говоря о том, что вне родине ему приходилось иметь дело по большей части с продавцами, таксистами, официантами и прочими вежливыми людьми, которые были безмерно рады Андруши. Так, на подъеме он ехал в подземке и изучал аборигенов. Да, точно такие же люди, с удовлетворением заключил гость столицы, имея в виду, что это не москвичи, похожи на белгородцев, а наоборот, только одеты, как будто вещи им достались по жребию.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 Собирательный образ ушлого жадины из анекдотов. Ну и, конечно же, евреи, олигархи, масоны, тайные хозяева мира и виновники отключенной воды. Полумифические существа. А тут такое. Сидит, как из телевизора, шевелится. Ярослав с десяток раз бывал в Москве на матчах Лиги чемпионов, на Красной площади, на Останкинской башне –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 Ярослав пальцем нарисовал зигзаг от виска вниз. На это Андруша молча влез в наушники и по-московски откинулся к окну с недовольной миной. — Чё стоишь? — Игорь кивнул Ярику на место, освободившиеся между ним и вполне молодой дамой. — Да не, в поезде насиделся, — отказался тот. Как истинный джентльмен Ярослав не мог сидеть при женщине, ведь содержимое её декольте было обозримо лишь при взгляде сверху.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 «А если серьёзно, главное, за что я благодарен Игорьку в этой жизни, за то, что если б не он, мы бы с вами не познакомились», — лизнул Ярослав. В Маргаритина, ну конечно, вломился информатор со своей Измайловской, и увлечённые друг другом попутчики вышли на станции. А поезд с невозмутимым видом и дальше повёз Андрушу, уснувшего в музыкальной неге. «И где твой корифан?»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 Как-то компенсировать злость на Андрушу удовольствием дразнить спутников. Так в детстве поступала его мама, когда доставала у него из-под мышки градусник, смотрела на шкалу, цокала и назойливо молчала, словно температура тела Ярика касается только её. Как прилежный ученик своей родительницы на вымученный вопрос «Ну так и что там?» Ярослав ответил. «А я разве не сказал, да здесь ждать будем, сейчас вернётся?»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 так как он хотел показать москвичам, что тысячу раз видел, как и откуда выезжает локомотив, а вот время для него золото. Получалось убедительно. Все шло к тому, что ему все же удастся достигнуть Измайловской. Минута десять, минута 9 Монотонно перебирал губами Андруша, глядя в цифры, пока какое-то мельтешение внизу панорамы не заставило его взгляд опуститься на дергающееся пятно.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 Ну, раз виноват, пойдемте штраф оформите. Таких сговорчивых фотографов дуэт в сером еще не встречал. Штраф полторы тысячи рублей, оформлять минут сорок. Объяснил правила игры тот, что помоложе. Андруша посмотрел на часы, а потом на жаждущего сатисфакции хмурого боксера. Да без проблем, оформляйте, куда идти? Впервые в жизни услышали полицейские. Пройдемте. Конвой с Андрушей побрел по холу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 сымитировать сердечный приступ или начать истошно смеяться, шокируя нападавшего. В то же время он не представлял, что принято говорить у взрослых перед тем, как быть побитым, но сохранял безмятежный вид и лишь чуть-чуть заикался, рассчитывая на свою способность уладить всё словами. «Ты чё, Тарантино, попутал?» Амбал интеллигентно повёл Андрушу в карательный угол. «Метро просто снимал, или вы про что? Упёрся, бедняга?» Моральных сил ему придала мелодия его телефона. Как будто в конфликт вмешался кто-то третий. Палач великодушно опустил хватку, давая право на последний звонок. Звонил дымящийся Ярик. «Где тебя носит? Уже два поезда проехала!» «Да сажусь уже, сейчас!» мечтаю чтобы это было правдой, ответил он и увидел, как голова, торчащая из пуховика, отрицательно покачивается. «Или идите, я найду чайка же!» — ты говорил...